Я с ней поговорила, она только что ушла, сообщила равнодушным голосом Матильда, когда Настя покинула кафе. Да, я всё сделала так, как ты сказал, Лёша. Ты знаешь, она угостила меня тирамису. Интересная девочка. Женщина, словно забыв о том, что ей нужно попасть на совещание к губернатору, вытащила из кожаной сумки пачку сигарет и, поставив оба локтя на стол, закурила. Рассматривая потолок, расписанный весенними узорами, Она думала о чём-то. Ада курив тонкую белую сигарету до половины и небрежно, но тщательно затушив её в пепельнице, Мательда вновь взялась за телефон, который с трудом умещался в её небольшой, но крепкой ладони. Она открыла папку с фотографиями, сделанными, кажется, на каком-то торжественном официальном мероприятии. Мужчины в строгих костюмах, женщины в вечерних нарядах, сноющие между ними официанты в форме, напоминающей мундиры позапрошлого столетия. Высшее общество одним словом. Тебе судьба сделала подарок? вдруг тихо, но жёстко с нотками отвращения проговорила крёстная Насти, разглядывая фотографию, на которой были запечатлены двое мужчин и две женщины, одной из которых была сама Матильда. А ты так бездарно отказалась от него. Дура. А мне такого подарка не сделали. И ещё раз взглянув на светловолосую статную женщину лет 40, одетую в чёрное с открытыми плечами платье в пол, Матильда кинула телефон в сумку, подозвала официанта, быстро расплатилась и ушла. Деньги, которые были оставлены за тирамису, она так и не тронула. После ухода Матильды официант посчитал их чаевыми. С Крёстной мы продолжали общаться, но так и не стали близкие. С Мотельдой, этой железной женщиной, которую я очень уважала, в принципе, невозможно было сблизиться. Она держала дистанцию и делала это отменно. По жизни Мотельда была одиночкой и сама всего всегда достигала. Это я поняла по её биографии, которую изучила вдоль и поперёк, а также по её редким оговоркам. Мужа и детей, у крёстных не было. Подруг, как я понимала, тоже лишь приятельницы и коллеги по работе. Родители её уже давно отправились в мир иной. Получается, у неё была лишь я, и мне, если честно, это нравилось. Хотя, включив в здравый смысл и логику, я понимала, что, скорее всего, помогает мне крёстная не из-за сильной любви, а из-за чувства долга перед своей умершей подругой. Раньше она делать этого не могла, но как только узнала, что я покинула семью отца, стала помогать, так как считала нужным. Я пыталась научиться быть на неё похожей, Я тоже хотела стать успешной женщиной, стальной леди, которая в свои 45 лет выглядит куда круче, чем большинство моих ровесниц, при этом даже не скрывая свой возраст. Наверное, с моей стороны тоже не было любви, но присутствовало искреннее уважение. Отправив статью редактору и немного пообщавшись с ней по Скайпу, чтобы обсудить кое-какие рабочие моменты, я вытащила диктофон, на который было записано интервью с деканом Физмата, и принялась за вторую статью. Уже для университетской газеты, в которой числилась на хорошем счету. И только потом усталая, потирающая глаза, но довольная, потащилась в душ и провела там не меньше часа. Сначала приняла ванну, нечаянно заснув минут на двадцать, хотя и не люблю там долго разлагаться в воде, как говорит моя подруга Алена, а потом опробовала подарки Даниила, оставшись ими очень довольна. Подозреваю, что после душа я и мои волосы пахли ванилью за версту. Сделав кое-какие дела по дому и ещё раз прочитав поздравления от друзей, я долго крутилась около зеркала, решая, что лучше надеть в клуб. Мой гардероб не был большим, но из всего имеющегося я пыталась выбрать то, что лучше всего подойдёт для празднования дня рождения в приличном месте. К тому же мне хотелось быть красивой для одного парня, который мне очень нравился. Я остановилась на чёрных прямых брюках из плотной ткани, облегающих ноги чуть ли не как вторая кожа, белой простой майке И чёрным же приталенным пиджаке с короткими рукавами и манжетами в чёрно-белую полоску. Сверху надела длинные бусы, критично оглядела себя и чуть подумав нацепила на запястья крупные белые браслеты из пластика. Вышло вроде бы даже ничего. Я даже подмигнула своему отражению. Выбрав одежду, я, подпевая американской певице, чей клип крутили по музыкальному каналу, накрасила ногти в алый цвет, подождав, пока лак высохнет. Привела волосы в порядок, расчесала и завела в крупные локоны, которые тут же залила профессиональным сухим лаком, позаимствованным у Дана, чтобы прическа не распалась. Волосы-то у меня хоть и были прямыми от природы, но очень уж своевольными. Их с трудом брала даже краска. Все так же напевая вслед за очередным музыкантом, я принялась за мейкап. Би-би-крем вместо тонального, немного пудры, чтобы сделать цвет кожи ровным, корректор для скул, придающий лицу несколько более четкие контуры, Карандаш под водка, тушь, тёмно-серые и белые тени, глаза должны быть выразительными, а взгляд загадочным. Последний штрих — нежно-розовый блеск для губ. Всему этому меня научил Дан, который одновременно учился в университете нам-менеджера и посещал курсы парикмахерского дела и визажа. У него очень даже неплохо получалось делать людей красивыми, а самое главное, он испытывал от этого удовольствие. И потому планировал связать свою жизнь с индустрией моды. Учился он плохо, зато постоянно участвовал в фотосессиях, работал в паре с фотографом. Руки у меня хоть и не были золотыми, но, слава богу, росли не из того места, на котором принято сидеть. Поэтому Даниил быстро научил меня разного рода хитростям в визаже и прическе и даже сказал как-то, что я смогла бы работать в этой области, если бы пошла учиться. Но я лишь отмахнулась. У меня была совершенно другая цель — журналистика. Люди правда постоянно спрашивали меня, почему в таком случае я учусь на филологическом факультете, а не на журфаке. На что я всегда неизменно отвечала: это моё личное дело. Филология классическое гуманитарное образование, а журналистами становятся люди с совершенно разным образованием, даже технари и инженеры. Говорить о том, что я не поступила на журналистику, мне не очень хотелось, а со временем я поняла даже, что у филфака есть свои плюсы. Например, именно там я нашла двух своих подруг. Чем ближе был вечер, тем настроение у меня становилось хуже. Возможно, включилась моя интуиция, к которой я не особо доверяла, предпочитая объяснять всё логически. Обзвонив друзей, которые должны были приехать в клуб, я при полном параде выкатилась из дома, стуча по припорошённому снегом тротуару высокими каблуками ботинок, купленных мною недавно на одной очень классной распродаже. Идти, правда, было неудобно, и я сто раз обругала себя за то, что не купила нормальную и удобную обувь. Усилившийся снег тоже настроения не добавил. Он мягко ложился на волосы, разрушая локоны. Чем больше я злилась, тем больше шёл снег, и вскоре вообще началась едва ли не пурга. Перед самой остановкой я умудрилась поскользнуться и на беду себе упасть, поцарапав колено и едва не порвав брюки. Естественно, от этого настроения у меня понизилось ещё на градус. а вот температура на улице на градусов 5 как минимум. Нужного автобуса не было едва ли не час, и когда он наконец приехал, и оказалась похожей на окоченевшую сосиску с негнущимися пальцами, даже перчатки не спасли их от холода, и в автобус забралась с трудом, в него ломанулись все, кто мерз на остановке, и ехали тоже долго, минут 40, хотя никаких пробок не было, едва-едва плетясь около обочины и останавливаясь с поводом и без. Я всё это время стояла с трудом дотягиваясь до высокого поручня, а потому стала ещё злее. Ноги, не привыкшие к высоким каблукам, устали. Кроме того, всё время толкалась кондуктор. Весёлая тётенька лет пятидесяти с яркими голубыми тенями, громким голосом и с золотым передним зубом. На широкой груди её сверкала большая нежно-розовая брошка с каким-то цветком, который я, впрочем, плохо рассмотрела. «Пассажиры!» Командовала женщина, активно пробивая себе дорогу через тела людей своим собственным. Входите, входите, делайте мне план. Давайте активнее. Женщина, поднимитесь на ступеньку. Мужчина: "Да-да, вы в кроличей шапке. Пролести вперёд". Куда я пролезу? пропыхтел обладатель кроличей пушистой шапки. Тут люди. Я сквозь них ещё не научился просачиваться. Тут везде люди. Давайте. Это звалась бойкая кондуктор. Вот, видите, получилось. На вы боялись. "Я сейчас боюсь", отозвался мужчина. "Мне держаться не за что. Сейчас я вам помогу", как-то угрожающе пообещала женщина и каким-то невероятным образом пропихнула его поближе к поручню. "Пассажиры, проходите и рассчитывайтесь. А кто не рассчитается, тот огрёб", добавила она радостным тоном и стала пробивать себе путь дальше. Узрев меня, она вдруг подмигнула мне. Вежливо отодвинула в сторону какую-то дородную женщину, протиснулась мимо двух парней и остановилась напротив меня, болтающейся на поручнях. Пока я рассчитывалась, боясь не удержаться и упасть, она вдруг сказала: "Весёлая жизнь у тебя начнётся, девочка". "Что?" не поняла я. Кондуктор потливо оглядела меня и заявила, что я дескать скоро узнаю. Я в свою очередь подумала, что она много пьёт. И скоро узнает о последствиях, но благоразумно промолчала. Всю дорогу я зажатая со всех сторон собратьями по несчастью, точнее по поездке, нервничала потому, как из-за дурацкого автобуса опаздывала на встречу с друзьями и боялась, что они будут стоять на морозе и ждать меня. Ведь комната забронирована на моё имя, а значит, без меня ребята не попадут внутрь. Они, правда, мне пока не звонили и не писали, и это обнадеживало. К лубу с наиглупейшим названием «Горячая сковорода», который к этому времени уже открылся и радовал округу ярким светом неоновых огней, я подошла к крайне злая. И на фирменный логотип ночного заведения, огромную якобы раскалённую сковородку, из которой вырывались малиново-красные лучи света, я взглянула чуть ли не с отвращением. В голове я уже сочиняла слова извинений перед друзьями, которые, должно быть, замёрзли, но пришла в самое настоящее изумление, поняв, что никого из них ещё нет. Вот поэтому-то они и не названивали мне, сами ещё не приехали. Это открытие меня не обрадовало, и я сама принялась набирать их номера. Оказалось, что все сейчас были вместе и почти что подъезжали к клубу на машине. «Что значит «почти что»?» — подозрительно осведомилась я у Дани, с которым, собственно, и разговаривала. Сквозь смех и вопли с днём рождения я с трудом услышала его ответ. Ну вот так, почти. Да заткнитесь, винайку не слышно за алом шумной компанией. Дорогая, мы скоро, минут через 10. У Ранджи просто всё время танк глохнет. Танк, большой, старый, но вполне себе бодрый внедорожник Land Cruiser моей подруги Ранджи, доставшийся ей от отца, в котором могло поместиться 7 человек. А при большом желании и не менее большой нужде дожить 10. Мы как-то распробовали, было тесно, но весело. Однако иногда танк вёл себя плохо и почему-то глох в самое неподходящее время, хотя специалисты никаких неисправностей в нём не находили. Даю вам 10 минут, строго сказала я ёжись на ветруй и ненавидя снеки ещё больше. Не приезжайте, ухожу. Делайте что хотите. Им всегда нужно грозить. Ребята, как на подбор странные люди, за которыми нужен глаз да глаз. А ещё им нужны инструкции, что да как делать. Хорошо, хорошо, не злись, Насть, мы приведем. Пообещал сквозь новую порцию поздравляющих криков Дан. Я улыбнулась и отключилась. Всё-таки что бы я делала без своих друзей? Они для меня самые близкие люди, и я благодарна высшим силам за то, что они у меня есть. Хотя, конечно, их и крутас и порой раздражают. Ну, на самом деле, меня многое раздражает, но я стараюсь держать свои эмоции в себе и делиться ими только с самыми близкими людьми. Я задумчиво посмотрела на трёхэтажное здание клуба, около которого собралось много народа. Сегодня была суббота, и поэтому сюда хотели попасть многие. Однако строгий фейс-контроль половину просто-напросто разворачивал обратно. Конечно, если тебя куда-то не пускает охрана к тому же без объяснения причин, это неприятно. Но политику руководства клуба я поддерживала. Заведению нужно держать марку, чтобы в него не валили толпы гопников и прочих непонятных личностей. Часто ведь бывает, открывается какое-нибудь новое пафосное заведение, куда с удовольствием ходит богема, а через пару-тройку лет оно становится нерентабельным, потому как пускают туда всех подряд. Клуб Горячая сковорода был заведением иного уровня, и меня это в нём, если честно, и привлекало. Привычка выбирать всё самое лучшее уходит с трудом. Я пристально смотрела на дорогу, заполненную потоком медленно движущихся автомобилей и автобусов, подмигивающих городу фарами и отблесками зеркал. На друзей всё не было и не было. Всё как обычно. Друзья опаздывают. Они всегда так дружно опаздывают, что это выглядит так, будто я раньше приезжаю, хотя всегда прихожу к назначенному сроку. Пока я ждала ребят, Ко мне прицепился какой-то тип в кожаной куртке, сидящей за рулём машины, новенького белоснежного БМВ с высоченной подвеской. Он наполовину открыл окно и, жуя жвачку, разглядывал меня. Я одарила его равнодушным взглядом и отвернулась, открыв свой старый телефон-раскладушку и принявшись писать гневное сообщение о Лёне, которая вместе со всеми сейчас ехала в танки. Спину какое-то время мне настойчиво прожигали взглядом, А затем парень в кожанке не выдержал одиночество и вышел ко мне. Привет, услышала я и невольно обернулась. Я хочу с тобой пообщаться. Ты можешь сейчас? Голос у парня был приятный, неторопливый, но слишком уж развязный, словно мы были 100 лет знакомы. Наверное, поэтому он мне и не понравился. Впрочем, его владелец, хотя выглядел вполне ничего, Чуть выше среднего роста, довольно спортивный, скорее всего, сильный и почему-то мне показалось смелый, с довольно правильными чертами лица, находящимися на тонкой грани между грубыми и мужественными. А наличие кожаной крутой куртки, серьги в ухи и длинных тёмных волос, собранных в низкий короткий хвост, делало его похожим на какого-то обманчиво-милого мафиози из итальянского фильма про бандитов. Он довольно близко приблизился ко мне неотрывно и приветливо глядя в глаза. "Я занята. Жду", отозвалась я скучным голосом. "Парня?", предположил он. "Друзей", не стала скрывать я. "И когда они придут? Скоро?" Его улыбка была искренней, и если бы не моя природная подозрительность и плохое нервное настроение, я, может быть, даже повелась. А так сразу поняла, что он пикапер. "Скоро?" Значит, две минуты мы можем пообщаться. Ты красивая. Мне прямо захотелось с тобой поговорить. И голос подстать. Ты случайно не оперная певица? А что, похоже?» Поинтересовалась я с некоторым недоумением. «Ага. Наверное, партии с басом твои». Это звучало очень весело, я чуть было не позволила себе улыбнуться, но в это время парень в шутку коснулся моего локтя и задал неожиданный вопрос. Ты любишь огни ночного города? Я посмотрела на него долгим взглядом, всё больше и больше понимая свою правоту, и отрицательно покачала головой. Что ещё за огни? Я люблю людей, которые не опаздывают и не пристают к другим людям. Дрезден, Лондон, Рим, Берлин, Нью-Йорк, Амстердам. Огни какого города тебе больше по вкусу? Продолжал он мне всё тем же развязным тоном. За этим тоном чувствовалась уверенность в себе и в своих силах. Я промолчала, отправляя сообщение подруге. Эй, явно обиделся парень в кожонке, видя, что я не проявляю к нему никакого интереса. Ты чего меня игноришь так откровенно? А если я буду плакать? Я с любопытством взглянула на него. А ты не назвал город, от которого мне больше всего по вкусу? «Что я должна сказать?» «Даже так? И какой же твой любимый город?» «Прага». «А те, которые я перечислил, тебе не нравятся?» Прищурившись, спросил парень. «Города как города. Хорошие, пожалуй, плечами». «О, то есть ты типа была во всех этих городах?» Насмешливо поинтересовался он, явно намекая, что я вру. Я чуть не закатила глаза к тёмному небу. Да хорош гнать, не было-то нигде. Не было так не было, не стало спорить я. Да когда же ребята наконец приедут? Любишь приврать? Видимо, ты плохая девушка. Парень подошёл ещё ближе, так что я недовольно уставилась на него. А я люблю плохих девочек. Ты знала, что у нас волшебный город? Без перехода спросил он, касаясь ладонью моего локтя, я тут же сделала шаг назад. "Бери выше, у нас волшебная страна". "Волшебная страна это Нарния", отозвался он. "Значит, мы в Нарнии". "Тогда я её принц. Поздравляю. Ты должна поздравить себя. Я могу показать тебе волшебство города. Что ты делаешь сегодня вечером?" поинтересовался он как бы между прочим. "Общаюсь с друзьями в клубе". "Здесь?" кивнул он на горячую сковороду. А ты видишь какой-то другой клуб? раздражённо спросила я. Достал. У тебя есть возможность увидеть волшебство ночного города. Сейчас, со мной. Его голос буквально источал неровнодушие, и парень начал с силой напирать на меня, буквально вынуждая согласиться прокатиться с ним ночью на тачке. Ты должна согласиться, настаивал он. Я же сказала, не хочу, произнесла я. Злясь больше даже не на него, а на своих сумасшедших друзей, застрявших непонятно где. Не хочешь? поднял тёмные брови парень. Ты хочешь. Ты просто не знаешь, чего ты на самом деле хочешь. Я тоже вопросительно приподняла бровь. А ты знаешь, чего я хочу? Конечно, самоудовольно откликнулся тот, а я даже поморщилась. Я экстрасенс. Ты веришь в магию? Ага. «В экзорцистов, которые изгоняют из людей принцев Нарнии». Я хмыкнула. «Меня достал весь этот фарс». Мальчик и забавлял, и напрягал одновременно. «Будешь моим экзорцистом ночью?» «Хотя нет, ты на ведьму похожа», — вдруг выдал он. «Если он мне ещё про то, что у меня волосы приятно пахнут, скажет, значит, точно пикапер». Как-то раз я общалась с одним из них, нас познакомил общий друг, и этот бравый парниша, глотнув лишнего... Весь вечер рассказывал нам о том, как он мастерски клеит девушек, используя метод трёх свиданок, когда в течение 3 дней, используя определённые психологические приёмы, мальчики пытаются развести девочек на физическую близость. И этот принц Нарнии уже использовал несколько таких приёмчиков. Из забавной открывашки начал диалог, не забыв поймать взгляд и включил кинестетику прикосновения и пытался якорить и ввести в трансовое состояние с помощью крышесносящих или, как там они называются, фраз. Ну и просто личное обаяние, не забыл, которое при знакомстве всегда играет важную роль. Только получалось у него откровенно плохо. «А я и есть ведьма», — отозвалась я лениво, поправляя длинные и тяжёлые от лака локоны, которые ещё держали форму, несмотря на снег и ветер. «И если ты сейчас отсюда не сделаешь ноги, я тебя прокляну». Он весело рассмеялся. Не знаю, куда бы завёл нас наш диалог, но в это время неподалёку припарковалась ещё одна машина, из которой вышли девушка и трое парней. Один из них, достаточно высокий, стройный и облачённый в графильного цвета двубортное пальто, подошёл к нам. Выглядел незнакомец холодно, стильно, но не вычурно. Модное приталенное пальто с воротником-стойкой подчёркивало силуэт, тонкие светлые перчатки придавали его образу аристократизм. Грубоватые ботинки на шнуровке в стиле милитари, в которые были заправлены тёмные джинсы, контрастировали с образом, словно давая понять, что в этом парне есть и мужественная сторона, а сам он уверенно стоит на ногах. Казалось, будто из машины вышел не очередной малолетний пижон, а самый настоящий английский пэр, какой-нибудь младший сын графа, двадцать третий претендент на священный престол Великобритании. Снег и ветер усилились, и на его пепельно-русые волосы, самые длинные кончики которых касались плеч, беззвучно стали падать огромные полупрозрачные хлопья снега. Мы встретились взглядами, и я замерла. Шум города на мгновение затих. Луна, только что отогнавшая от себя обрывки облаков, казалось, треснула. Я отчётливо услышала этот звук и вздрогнула. Гирлянды звёзд на небе дружно зазвенели. И стали одна за другой падать с оглушительным равномерным звуком. Тук, тук, тук. Я не сразу поняла, что это было биение моего сердца сквозь натянутую, как струна, тишину. Снежные хлопья падали на незнакомца нежно, аккуратно, с любовью. И ещё в какое-то мгновение мне казалось, что они, отталкиваясь от его волос, плеч, спины, рук, превращаются в искры. Белые холодные искры снега отлетали от этого человека, как бенгальские огни от стальной свечи, на которую был нанесён пиротехнический состав. Мне вдруг показалось, что мы знакомы, и что я ждала его целую вечность. Стало невыносимо грустно. Глубокая печаль, словно прорвавшаяся плотина холма и поля, затопила меня. Щеки опалил жар, а ладони закололи тысячи стеклянных иголок. На всё это длилось ровно мгновение, а после наваждение пропало. Что со мной? Я ещё раз взглянула на незнакомца, пытаясь разглядеть какого цвета его глаза, как вдруг он всё испортил. Открыл рот, и волшебство рассеялось, растаяло, как снег на тёплой ладони. Я поняла, что он совершенно невыносим, стоило ему открыть рот. Ты что тут делаешь, идём. Раздражённо бросил этот парень своему другу пикаперу. С девушкой знакомлюсь, ответил тот, продолжая смотреть на меня как голодный поплав на добычу. С девушкой? Парень в пальто изучал меня несколько секунд, а после потерял ко мне всяческий интерес. Не теряй на это время, двигаем в клуб. Вроде бы ничего особенного не сказал, а у меня сами собой сдвинулись брови. На это? Он так обо мне Неприятностей, что ли, ищет? Э, она ничего так. Принц Нарни чуть склонив голову набок, внафи обратился ко мне: "Твои волосы вкусно пахнут". "Ты токсикоман, что ли?" мрачно спросила я. Дождалась-таки этой фразы. "В смысле?" удивлённо взглянул он на меня. "А не лаком пахнут", пояснила я, точно уже для себя решив, что мальчик пикапер. телесный контакт, он уже пробовал установить, касался меня, и сейчас скорее всего попробует это ещё раз. Как по заказу, он пожал плечами, развязно улыбнулся мне, и вдруг, когда его надменный дружок на ходу снимая перчатки уже развернулся по направлению ко входу в клуб, поймал меня за руку и вложил в пальцы визитку. На чёрном элегантном фоне белыми ровными буквами были выведены имя и номер телефона. Я дал тебе свой номерочек. Теперь твоя очередь, малышка, сказал он, не отпуская моей руки. Давай запишем его в твой телефон. Ты не думай, мне от тебя ничего не нужно, я просто хочу пообщаться с тобой, показать огни города. Ты мне очень понравилась. Кстати, знаешь, с кем я знаком? О, боже, с кем? Я попыталась вырвать руку, но у меня этого не получилось. С тобой. Меня зовут Николай, а тебя? Я оставлю тебе свой телефон. Он неожиданно положил мою руку себе на грудь. Его кожаная куртка была на треть расстёгнута, и я ладонью коснулась свитера, почувствовав тепло его тела. Второй рукой он выхватил мой мобильник и открыл его без моего разрешения. "Запомнила? Я Николай", весело прокричал он, принимая ярость в моих глазах за удивление. "А это", он кивнул на мою руку, лежащую на его груди, "чтобы ты точно запомнила, как меня зовут". Я всё же вырвала руку, забрала телефон и с брезгливым видом полезла в сумочку, чтобы вытащить влажные салфетки. Эй, чего ты изумился, парень? Слушай ты, Николай, у меня сейчас плохое настроение, и я не очень хочу общаться, особенно с одноклеточными. Сквозь зубы прошипела я, едва сдерживая себя, чтобы не врезать ему между ног. Ты меня расстраиваешь. А ты меня бесишь. Иди к чёрту. «Да сдалась она тебе, в клубе хорошенькую девочку найдёшь», недовольно прогундосил его дружок в пальто, явно давая понять, что он обо мне весьма низкого мнения. «Я не могу оставить эту ведьмочку», возразил Николай, и вдруг подмигнул мне, не понимая, что провоцирует меня всё сильнее. «Красотка». «Где красотка?» Недоумок в пальто, который минуту назад ввёл меня в ступор, приложил ладонь ко лбу, словно капитан дальнего плавания, смотрящий в самое сердце море, И картин нагляделся, очнесь, и вынес он свой вердикт: "Тут нет красоток". Вся его волшебная привлекательность мгновенно растаяла, и мне захотелось влепить ему пощёчину, а дружку хотелось ответить пару пинков. "Верно, тут одни только уроды моральные", очень тихо, никому не обращаясь, проговорила я. Он это услышал, ихмыкнул, но ничего мне не сказал. Снова поторопил Николая. «Всё, идём. Нашёл, на кого время тратить». Тот злобно посмотрел на друга и снова обворожительно улыбнулся мне. «Если бы я была в хорошем расположении духа, возможно, мы бы с ним побеседовали. Мне всегда интересно, смогут ли пикаперы заворожить меня или нет». Но сейчас я просто хотела отвязаться от этого идиота. И злилась уже конкретно. Лицо моё оставалось непроницаемо спокойным, а вот внутри всё дрожало. В полночь жду на этом самом месте. Улыбнулся мне Николай и попытался в который раз коснуться обеими ладонями моих предплечий. Не трогай меня, предупредила я его. А он хрипловато рассмеявшись, полез обниматься. Голову накрыло воздушное волной недобрых чувств. Я предупреждаю. Не прикасайся ко мне. Хорошо, хорошо, я только обниму тебя. Конфета, у тебя волосы конфетами пахнут, я говорил. «В общем, в полночь, приха...» Начал было Николай новую песню, но не закончил. С силой оттолкнув его от себя, я от всей души врезала ему под дых. Этому меня научила Ранджи. Он опешил, а его дружок в пальто заржал. «А девочка с характером», — ухмыльнулся он. «Что за дракона ты пытаешься снять?» «Она казалась милой», — отозвался деланно беспечно Николай, потирая грудь. «Горячая штучка». сообщил он мне. «Или отстань от меня, или я ещё тебе добавлю», — прошипела я. Думаю, взгляд у меня был не самым добрым. «Всё, парни, идём в клуб», — раздался громкий весёлый голос, принадлежащий одному из их друзей. «Шейк, ты проиграл, так и не смог снять её. Явный провал, не надо было так её прессовать». Николай, он же Шейк, беспомощно мне улыбнулся, пожал плечами и И послал воздушный поцелуй, заставив меня затрястись от ярости. Да они что себе позволяют, чёрт возьми. Сняв перчатки, парень в пальто засмеялся, весело, громко, задорно, издевательски. И это было куда обиднее, чем попытка склеить меня. А после развернулся и не переставая смеяться, пошёл вместе с друзьями в сторону клуба развлекаться. Глаза заволокло пеленой ярости. Я ненавидела оскорбления, принимала их близко к сердцу и всегда отвечала на них. Всегда. Я сунула одну руку в сумку, нашла чёрный маркер и быстрым шагом направилась следом. Догнав, я коснулась плеча парня в пальто. "Чего тебе?" развернулся он, явно не понимая, что я сейчас сделаю. Пока он хлопал ушами, я молниеносно нарисовала над его верхней тонкой губой довольно-таки миленькие гитлеровские усы. а после успела прочертить длинную полосу на носу, как у енота. Всё это я сделала быстро, буквально за две секунды, пока он стоял совершенно ошарашенный. Эффект неожиданности сыграл свою роль, подарив мне драгоценное временное преимущество. После этого, правда, новоиспечённый Адольфи качнулся. Заорав, он схватил меня за локти и с силой отпихнул от себя так, что я чуть не упала. Маркер выскользнул из моих пальцев и остался лежать на снегу. «Ты что, с ума сошла?» — кричал этот самовлюблённый идиот, безуспешно пытаясь оттереть маркер, прочно въевшийся в его бледную и чистую, как у девочки, кожу. «Ты психованная, идиотка!» «Я же сказала, что экзорцист. Это я так из тебя дури сгоняю. Тайными знаками!» Парировала я ледяным тоном, понимая, что он мне за эту выходку и врезать может. «Я сейчас тебя сам сгоню», — проговорил он вдруг тихо и злобно, Схватил со снега маркер, а после попытался поймать меня в свои объятия. Наверное, чтобы задушить, а потом запихать маркер в нос. Ну или разрисовать мое лицо. Однако поддаваться я не собиралась, и мы волчком закружились под падающим снегом. Должно быть, та еще была картина. «Отстань от нее, она невменяемая!» — заорал Николай Шейк. «Я, Растафия, в покое, ты что делаешь?» Остальные друзья тоже попытались воззвать к разуму дятла, чья рожа от бешенства теперь была похожа на гусиную. Однако тщетно. Разум у него отключился. Этот ярь всё же поймал меня одной рукой и с силой притянул к себе, словно хотел заключить в пламенные объятия. Я едва не стукнулась лбом о его подбородок. Другой рукой, в которой был зажат мой маркер, он попытался дотянуться до моего лица, но я ловко вывернулась и даже умудрилась укусить его за оголённое запястье. Испугались мы оба, и он, и я. Он, видимо, думал, а не заразился ли бешенством, а я не вызвать ли мне бригаду скорой помощи. Для себя. Раньше-то я людей не кусала, мне даже противно стало, а вдруг он заразный. И я принялась усердно тереть рот обратной стороной ладони. Яр тоже, видимо, думал, что я заразная с ужасом глядя на слабенький укус. Глаза у него были ошарашенные. Зачем ты это сделала, больная? Через пару секунд рассерженным котом зашипел он, видимо, более-менее придя в себя. Я тебя сейчас прикончу. Он схватил меня за плечи и принялся трясти, как яблоню, условно пытаясь трясти плоды. Было не больно, а обидно. Это возмездие. Не смейся над девушками, настойчиво заметила я, пытаясь отцепиться от него. В отличие от него я не орала, а говорила тихо и холодно. Ты не девушка, ты психопатка. Зачем ты меня укусила? Друзья наконец-то отцепили его от меня. Единственная девочка в этой компании, высокая, худенькая и симпатичная с лицом эльфа, случайно заблудившаяся в мире урбанистической культуры, тут же принялась извиняться передо мной, а парни, пытавшиеся утихомирить этого яра, увидели его изрисованное лицо и начали хмыкать, с трудом сдерживая смех. "Ты правда того", покачал головой Шейк, обратившись ко мне. Тёмные глаза его весело блестели. «Зачем маркером-то его изрисовала?» «Он у нас теперь как енот!» — заржал кто-то. «Адольфович!» «Заткнитесь!» — выдохнул Яр с ненавистью, глядя на меня. «Детка, зачем ты его укусила?» — подхватил парень, который на всю округу орал, что этот самый шейк пытался меня снять. Скверное слово «снять». «Я его пометила». «А теперь можете идти!» — царственно отпустила их я. В этот момент наконец появились мои друзья. Они только что припарковались на месте отехавшего Nissan'а и, увидев меня в компании незнакомых суетящихся людей, сразу же поскакали на помощь. Что случилось? Наська, что произошло? Это кто? Выпрошали, ребята. Оранжей, девочка боевая первой сделала шаг вперёд, взглядом профессионального бойца окидывая чужаков. Мальчишки тоже вышли вперёд, агрессивно поглядывали на друзей Енота. Я почувствовала себя увереннее. У вас подружка чокнутая, сказал Шейк. То дерётся, то кусается. Сейчас поедем челу укол от бешенства ставить. Ты за свои слова отвечаешь? смело спросил один из моих друзей. Женька, взяв меня за руку и слегка сжав её, словно бы говоря, что всё хорошо. На мгновение чуть лелее солнечного сплетения стало тепло. Честно говоря, к нему я относилась не совсем подружески, этот парень нравился мне. "Я отвечаю", усмехнулся тот. "Может быть, сейчас ответишь, прямо тут?" включился ещё один мой друг, Олег, с весьма специфической кличкой Тёмные силы. Что такое драки, он знал не понаслышке. Да и человеком был вспыльчивым. "Без проблем, ты главное мой ответ выдержи", усмехнулся Шейк. Друзья поддержали его одобрительными возгласами. Услышав это, тёмные силы картинно запрыгал на месте, как боксёр, явно давая понять, что готов к разного рода разговорам. Наверное, они бы подрались, но один из друзей енота Адольфовича, самый, видимо, благоразумный, вовремя остановил парней. «Хватит, цирка, уходим. Не будем портить вечер», — решил крепкий темноглазый парень, держащий своего усатого, ругающегося друга за предплечье и почти силой потащил его прочь. Остальные потянулись за ними, изредка оглядываясь в нашу сторону. Я подняла маркер со снега и вздохнула. Кажется, он больше не пригоден. Весь промок в снегу, да и наступил на него кто-то лошадинной ногой. Что тут произошло? Первым нарушил молчание изумлённый Дан. Насть, ты это, в порядке? Они тебе ничего не сделали? Проводила сердитым взглядом толпу алсу. Хочешь, мы этих уродов выследим и накостыляем?" от всей души предложил тёмные силы, хищно поглядывая в ту же сторону. "Если вы бы ещё подольше ехали, меня бы тут вообще убили", проворчала я. Алёна молча стала стряхивать с меня снег. Глаза у неё были большими от удивления. Кажется, подруга испугалась за меня больше меня самой. "Да у нас танк тормозил", отвечала Ранжи глухим голосом. Он у неё как визитная карточка. потому что для девушки достаточно низкий, но бессексуальной игривой хрипотцы, а твёрдый и волевой. Опять в сервис ехать надо. А не надо было его танком называть, — тут же встрял Дан. Они с Ранджи часто спорили и подтрунивали друг над другом, и сначала вообще слегка друг друга недолюбливали. Это потому что знакомство этих двоих началось с того, что моя подруга случайно ударила его локтем в нос, а он долго возмущался. «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Надо было машинку отта на речь, как я предлагал, или Михаил, или Кими. Когда мы впервые увидели внедорожник, он был ужасно грязным. Но Рандженни возмутимо сказала, что танки грязи не боятся, и повезла его на мойку. Почему Михаил и Кими, я понял, в честь Шумахера и Райканена, назвал двух известных гонщиков Женька. А почему Отта? Поэтично, ассоциируется с ветром и лёгким полётом, отозвался Даниил. не без основания считающей себя человеком творческим. «Сам себе тачку купи и нарекай её хоть тётта, хоть Михаэль, хоть Риэль, хоть Колбаса Петровна», — спокойно отозвалась Ранджик, которая свои решения не меняла. «Танк значит танк и точка». «Так, все быстро в клуб», — велела я. «Так что с тобой случилось?» — внимательно посмотрела на меня Алена. «У тебя же сегодня день рождения». «Похоронный праздник», — перебила я подругу. Настроение было омерзительным. Кого хранить будем? ухмыльнулась Алсу. Двадцатый год? Точно его, вздохнула я. Так что приключилось? вновь требовательно подал голос Дан. Ты так и не ответила. Остальные его поддержали. Ребята тут же загомонели, наперебой требуя рассказать, что произошло, но я сказала, что сначала мы должны оказаться в клубе, в нашей отдельной комнате с диванчиками и караоке-системой. Им пришлось подчиниться. Они чувствовали себя виноватыми, потому что так задержались. «С тобой точно всё в порядке?» — спрашивали меня они всю короткую дорогу до дверей, ведущих в клуб. «Всё нормально. Это недоразумение». «Что-то у тебя волосы всклокоченные», — заметил эстет Дан и попытался пригладить выбившуюся прядку, но у него ничего не получилось. Если честно, я боялась, что охрана нас реально завернёт, даже увидев, что у нас есть бронь на комнату. И страхи у меня появились не на пустом месте. Как я уже говорила, фейс-контроль в клубе строгий, охрана могла не пустить даже из-за джинсов. А мои друзья были разными и нестандартными. Про Дана, шагающего справа от меня, я уже рассказывала. Парнем он был симпатичным и обаятельным, одетым со вкусом. Как-никак он отлично понимал, какие цвета сочетаются с его типом кожи, каштановыми волосами и карими глазами. Какая одежда лучше подчеркнёт фигуру и какие аксессуары нужно надеть, чтобы выглядеть уместно? Мы так привыкли друг к другу за годы совместного съёма квартиры, что иногда мне казалось, будто мы супруги. Но неправильные супруги. В роли жены Дан, отлично умеющей готовить, любящей наводить чистоту и с каким-то непонятным мне удовольствием гладящий бельё. А в роли мужа я, носящаяся всюду с ноутбуком в обнимку учащаяся, работающая, занимающейся организационными вопросами разного рода в университете. Часто я приходила домой, и Дану улыбаясь предлагал мне заботливо ужин. Если, конечно, сам не был занят, а я нахваливала его кулинарные таланты. В общем, жили мы гармонично, не ругались, и в квартире у нас было хорошо и чисто. Мы оба были любителями порядка. С Даном проблем на фейс-контроле никогда не бывало. как, впрочем, и с Аленой, моей лучшей подругой, которая шла с левой стороны от меня и держала под локоть. С ней мы общались с сентября первого курса, а теперь вместе домучивали филфак. Алена — наша гордость, умница и настоящая красавица, которая участвовала в конкурсе на звание «Мисс Города». Но, к нашему сожалению, несправедливо заняла лишь третье место, тогда как первая заняла девица, которую я терпеть не могла. У Алены не было отбоя от поклонников. Она была действительно эффектна и похожа на девицу-красу из народных преданий. Мягкая и в то же время выразительная славянская внешность, подчеркнутая шикарной светлой улыбкой. Женственная изящная фигура и длинная, толстая светло-русая коса до самого пояса, которую подруга, правда, заплетала редко, предпочитая распущенные волосы. И имя ей было под стать, такое же плавное и симпатичное, Правда, несмотря на популярность среди мужчин всех возрастов, Алёна ни с кем не встречалась. Говорила, что ждёт большую и настоящую любовь. За этих двоих я не боялась. Но за остальных